Дэн. Идея террористов обрушивать на здание самолеты далеко не нова. В первый раз, насколько я помню, ее использовали то ли в конце 20 века, то ли в начале 21-го, здесь же, в Нью-Йорке. Старый, надежный, проверенный временем трюк. Увы, на этот раз здание устояло. Странное, увы, для человека, находящегося в момент тарана, внутри атакованного строения. Но все равно, увы. Трижды, увы. Самолет был подобран грамотно. Конечно, вломить по небоскребу Боингом было бы куда эффективнее. Но где его взять, тот Боинг? Опять же, чем больше аэроплан, тем труднее точно навести его на цель. Хранители воспользовались небольшим гражданским грузовым самолетом. Не знаю, кто был пилотом «Камикадзе», не знаю, кто прокладывал курс и утверждал его у диспетчера как проморгали самолет военно-воздушные силы, призваны избивать все пролетающие над большими городами машины. Не знаю многого, да это и не важно. Здание оказалось более самолетоустойчивым, чем предполагали террористы. Его каркас выдержал удар, плюс небольшая ошибка пилота. Он должен был целиться в этаж, на котором находилась лаборатория, содержащая вход в туннель, но угодил на три этажа выше. Стекла, даром что бронированные, повлетали по всему зданию. От удара попадали на пол и люди, и компьютеры, а также прочая менее ценная аппаратура. Включилась система пожаротушения. Но питание в здании не вырубилось. Все системы были хорошо защищены и продублированы. А значит, теракт не достиг цели. Туннель продолжал существовать».